Глава 18. Скайден. Карамелька старательно делала вид, что я пустое место. Если мы сталкивались с ней в коридорах академии, смотрела мимо. Мой взгляд старательно не замечала, и всячески демонстрировала своё превосходство. И ладно бы так себя вела только она. Но во вторник вечером я столкнулся в мастерской факультета с её братцем. Привычно отпустил в его сторону пару колкостей, а он наглым образом их проигнорировал. Просто, как и Трис, не обратил на меня никакого внимания. Тут я сдержаться уже не смог. «Эй, Ремерди, ты часом не начал ли наркоту принимать? Какой-то ты слишком спокойный». Бросил, остановившись у его рабочего стола. Только теперь он удостоил меня взглядом, а заметив, что это именно я, странно хмыкнул и снова отвернулся. «А что, знаешь, где достать?» спросил вдруг и выглядел так, будто на самом деле готов вот прямо сейчас влить в себя какой-нибудь особый алхимический состав, отправляющий прямым ходом в страну глюков. Чего? выдал я, глядя на него как на умалишенного. Ты, папенкин сынок, умом тронулся? Забыл, что бывает с теми, кто подсаживается на такие препараты? Знаешь, вайт, иди куда шел. Нет, с ним явно что-то не то. Но доставать его дальше я не стал. Отправился в свой излюбленный уголок у дальнего окна, достал чертежи, тетрадь с расчётами и принялся за дело. Задание декана оказалось не просто сложным, а практически невыполнимым. Защитный купол окутывал слишком большую территорию. Слабых мест в нём было немало. Поначалу я хотел просто усилить каждый из них, но из-за огромной площади плетения в нём появлялись всё новые и новые прорехи. Следовало придумать что-то другое разработать плетение, которое легло бы поверх имеющегося, закрыв его и многократно усилив. И главное не вошло бы с ним в резонанс. Сделать предстояло много. Привычно отгородившись от реального мира наушниками с музыкой, я занялся расчётами. Время за работой бежало быстро. Формулы сегодня складывались почти играючи, мне всего четыре раза пришлось переделать общую структуру рисунка, что сама по себе было огромным везением. Обычно удавалось найти то самое единственно верное решение раза так с тридцатого. Неудивительно, что сегодня из-за стола я вставал чрезвычайно с собой довольный. Часы показывали почти одиннадцать вечера, за окном давно стемнело. А в большой мастерской, кроме моей, горела всего одна лампа. в свете которой что-то писал Эрик Римерди. «Так получилось, что в этот вечерний час мы оказались здесь вдвоем. И ладно я, о моей любви работать по ночам знали все преподаватели и персонал академии, но Эрикер засиживался тут редко, а сегодня будто и вовсе не собирался уходить. Скрыв собственные шаги руны и подавления шума, подошел к нему и встал за спиной». Весь стол парня был завален исписанными листами с формулами. Как и я, он искал способ усиления стандартного защитного купола, но сделал упор не на проникновение, а на возгорание, причём магическое. Судя по тому, что я видел, Эрик перебирал все известные ему плетения, способные хоть как-то помочь. Многие из его расчётов были верными и вполне рабочими, но он всё равно их перечеркнул. Что же так заинтересовало тебя, Вайт? Спросил Римердзи, не поворачиваясь. Почувствовал моё присутствие? Теряю снаровку. Любопытно, чем же благородный лорд так долго занимается в плебейской мастерской? Ответил я чистую правду. Здесь же нет ни слуг, ни роскоши, ни прекрасных юных леди, ничего способного заинтересовать такого, как ты. Такого как я? Бросил Эрикер, развернув стул. Теперь мы оказались лицом к лицу. А какой я? Ты знаешь, что ты вообще обо мне знаешь, Скайден? Ничего. Ну как же, бросил с усмешкой. Ты лорд, сын премьер-министра, наследник титула и огромного состояния. Баловень судьбы. Ирик посмотрел мне в глаза, а на его губах появилась горькая улыбка человека, который никогда не признаётся в своих проблемах. Всё так. ответил, отворачиваясь к столу. Ты прав. и вернулся к своим расчётам. Не послал меня, не попросил оставить его одного, не ответил колкостью, ни на одну колкость. Да с ним явно что-то не так. Но должны ли меня волновать проблемы врага? Конечно, нет. Наоборот, следует радоваться, что они у него есть. Время позднее, завтра рано вставать, и мне точно стоило просто развернуться и уйти. Вот только я не смог. Взял стул у соседнего стола, Поставил рядом с Римерди, сел и включил соседнюю настольную лампу. А потом просто забрал из рук опешившего парня очередной лист с формулами и вписал в основу несколько символов. «Слушай, Эрик, не знаю, зачем ты всё это здесь развёл, но смотреть больно, как бьёшься лбом об одно и то же. Смотри, если руны усиления поставить сюда, а гаши не вынести отдельным потоком, то может сработать. Я пробовал». Хмыкнул он, порылся в стопке исписанной бумаги и показал мне готовый расчёт. "Ну вот, рабочий же вариант", заверил я, изучив записи. "Нет, этого мало. Нужно что-то мощнее, серьёзнее". "Ты решил пожарной службе новую систему создать?" сказал он, усмехнувшись. "Куда ещё мощнее? Вот эта структура защитит от внешнего воздействия и потушит возгорание. Он тяжело вздохнул и нервно скомкал лист. «Только если очаг возгорания будет однороден и стабилен, а в случае магической атаки — не поможет». «Стой! Я прямо посмотрел ему в глаза. Какой атаки? Чего вообще ты хочешь добиться? Ты уже насчитал тут на пару отличных заказов, усилил всё, что вообще можно было усилить. Зачем тебе всё это?» Он посмотрел из-под лобья. Потом отвернулся к столу, снова взял чистый лист, вывел на нём начало формулы основы. И вдруг сказал: "У меня друг погиб. Его дом сгорел полностью за несколько минут. Магический огонь уничтожил всё. На месте некогда огромного особняка теперь только обгоревшие стены. Пустота". Его голос сел до шёпота, а у меня в горле встал ком. Никогда не видел этого гордого лорда таким. И уж тем более не думал, что он покажет свою слабость, да ещё и мне. Но Эрик, видимо, сильно дорожил этим своим другом. Странно, не слышал, что где-то что-то сгорело. Обычно такое всегда показывали в новостях. А я жил, как ни в чём не бывало, продолжил парень, жав кулак. Рос, учился, радовался жизни и даже не подозревал, что их больше нет. Он резко повернулся ко мне, поймал взгляд и вдруг попросил. «Вайт, а давай подерёмся? Не здесь. Не то чтобы мне жалко тут мебели, просто многие ребята оставили свои работы на столах. Идём на улицу или в спортивный зал». «Чего?» Вот теперь я окончательно уверился, что этот лордик повредился умом. «Ну, что тебе стоит?» — вспылил он. «Ты же меня ненавидишь. Я тебе как кость поперёк горла. Так давай, вмажешь мне по лицу». Я отвечу, выпустим пар. А потом меня исключат из академии за нападение на твою аристократическую персону, бросил с насмешкой. Нет уж, бей себя сам. Клянусь, Вайт, проблем не будет. Скажу, что я на тебя напал, а ты лишь защищался. Иди ты, ремер, де спать, сказал я, вставая. Мне и без твоих идиотских идей есть чем заняться. Если так хочется драки, езжай в какой-нибудь бойцовский клуб. Там желающих набить морду аристократу найдётся предостаточно. Но друга твоего это всё равно не вернёт. И лучше подумай, что бы он сказал в виде, как ты делаешь глупости. О, вздавлено рассмеялся Эрик. Он бы покрутил пальцем у виска и заявил, что я дурак. А потом придумал бы какую-нибудь игру ещё сложнее и опаснее. Позвал бы на охоту на змей или в поход по ближайшим пещерам. а потом леди Элли снова бы с нами не разговаривала. Чувствуя, как предательски подкашиваются ноги, я рухнул обратно на стол и уставился на Эрикера. Тот смотрел перед собой и явно мыслями был далеко от этого места и от меня, глубоко в своих воспоминаниях. В его глазах стояла боль потери, и он совершенно точно переживал искренне. Да и зачем ему притворяться? Перед кем? Мы были знакомы не первый год, но впервые я посмотрел на него не как на отпрыска Леонардо Римерди, а как на человека, со своими принципами, целями, радостями и печалями, со своими слабостями, с личным горем, о котором даже не подозревал. А ведь я его на самом деле не знаю, совсем. "Ладно тебе, Эрик", проговорил сочувствием. "Убиваешься тут как юная бараньня". Иди домой. С своими попытками найти идеальную защиту от магического огня ты ничего не исправишь. А если так хочется на самом деле её создать, то придётся вернуться к разработке с холодной головой. Ясно поднялся, но перед тем, как Ути поймал его взгляд. Будет нужна помощь? Обращайся, сказал сам от себя, не ожидая. И не став дожидаться его ответа, покинул лабораторию.